Глава 14. Обновители. Было некогда время, куда более счастливое для поэтов Франческо Петрарка, поэт и гуманист. За неделю до Рождества 1431 года в Большом соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции учёный по имени Франческо Филельфо читал лекцию о поэзии Данте. Послушать его пришли несколько сотен благородных флорентийцев. В соборе, где они собрались, полным ходом шла сенсационная реконструкция. В восточной части возводили огромный купол по проекту Брунеллески, и хотя до его официального завершения оставалось ещё 5 лет, уже сейчас было ясно, что это сооружение станет триумфальным венцом города Филальфо, как нельзя лучше подходил для выступления в подобном месте. Он был одним из самых ярких мыслителей своего времени. Получив образование в Пави, уже в возрасте 18 лет, он был отправлен преподавателем на кафедру искусств в Венеции. Позднее он путешествовал по миру, изучал разные языки, много читал и активно занимался политикой. Он выучил греческий язык в Константинополе, был дипломатом при дворе султана Мурада II, правителя восходящей мусульманской сверхдержавы Османской империи. Затем отправился послом к венгерскому королю Сигизмунду и к польскому королю Владиславу II, женившись на второстепенной греческой принцессе по имени Феодора, он вернулся в Италию, чтобы заниматься науками. И в конце 1420-х годов переехал во Флоренцию. Там Филельфо преподавал риторику, переводил античную поэзию и читал Недана Создо на университете. Его называли студио лекций о литературе Древней Греции и Рима. По воскресеньям и в другие христианские праздники он выступал с публичными чтениями, посвящёнными творчеству Данте. Многие были им очарованы. Одаренный, прямолинейный, красноречивый, тщеславно гордящийся своим умом, острый на язык и крайне озабоченный денежными вопросами филельфо, к тому же безудержно увлекался женщинами и хвастливо замечал, что природа не зря одарила его втрое щедрее обычного. Вместе с тем он с легкостью наживал себе врагов, особенно среди других учёных один из них прямо называл его отталкивающим типом тем не менее когда филилайфо говорил город слушал в то время данте пользовался огромной популярностью этот великий человек умер 110 лет назад и во флоренции его считали литературным полубогом его могила находилась в равенне где он обосновался после того как его изгнали из родного города в период войн между чёрными и белыми гвельфами однако разбор произведений Данте в особенности его Божественной комедии был излюбленным занятием флорентийских интеллектуалов эта поэма написанная танцующими переплетающимися терцинами на итальянском вместо размеренной латыни не только живо изображала ад чистилище и рай но и содержала массу любопытных очерков и сплетен о самых известных деятелях древней и новой истории, приговоренных пером поэта к адским мукам или вознесенных им же к вечному блаженству. Именно это придавало божественной комедии и любым рассуждениям о ней современный и злободневный характер и закладывало в нее немалый подрывной потенциал. Родственники... и потомки многих из тех, кого вывел своим произведением Данте, активно участвовали в жизни флорентийского высшего общества, и поэма непосредственно касалась и их представления о самих себе, и их взглядов на жизнь, и их междуусобиц. Обсуждая Данте, можно было превознести, кольнуть или открыто очернить многих знаменитых флорентийцев. По этой причине Выступление в знаменитом городском соборе о Данте, известного и острого на язык литературоведа, имело большое значение. В декабре 1431 года Филиппо не просто высказал своё мнение о произведении Данте, он воспользовался случаем, чтобы бросить тень на могущественную городскую фракцию, во главе которой стоял пятидесятидвухлетний банкир Козимо Медичи, переняв управление банком, Медичи от своего отца одиннадцатью годами ранее, Козимо стал одним из самых богатых и влиятельных людей во Флоренции. Он активно участвовал в подготовке и финансировании войн с соседними городами-государствами Лукой и Миланом. Свои дела он вел с интуитивной проницательностью и а политическими процессами предпочитал управлять, оставаясь в тени. Однако многие не любили его. Особенно консервативно-олигархическая фракция, во главе которой стояли другой исключительно богатый флорентиец Ринальдо де Ли Альбици и один из покровителей Филельфо Палла Строци. Во время своей лекции в соборе Филельфо ясно показал, на чьей он стороне. он окольным путём дал понять, что медичи не вежественны, что они завидуют ему и что они ровно ничего не знают о Данте. Он обвинил их в том, что ранее они подвергали его травле и преследованиям, а в текущем учебном году пытались лишить его права преподавать в университете. Это было прямое приглашение к драке. И Филиппельфа ещё не раз припомнили его слова. Под руководством Козимо Чимме дичи не только добилась безоговорочного господства во Флоренции, но и превратилась в квази королевскую династию, их сыновья становились папами римскими и великими герцогами, а дочери королевами, и хотя пик их могущества был ещё впереди, в первой половине XVI века Им уже было опасно переходить дорогу. Обширный клан Медичи, имевший интересы во всех уголках города, сплёл вокруг себя сеть так называемых амичи, друзей, в число которых входили самые разные люди от вельмож и банкиров до лавочников и обычных бедняков. При необходимости эту сеть можно было мобилизовать для выполнения как благородных, так и крайне неблаговидных задач. ссорица с Медичи означала нажить много врагов, вполне способных причинить человеку серьёзный вред. Филельфо познакомился с тёмной стороной Медичи в мае 1433 года. Прошло почти полтора года с тех пор, как он начал свои словесные нападки на Медичи и их сторонников, но страсти всё ещё не улеглись. Однажды утром Когда Филельфо шёл в студию вдоль реки Арно по Борго Сан-Якопо, к нему пристал головорез по имени Филиппо. Он выхватил из-под плаща кинжал и напал на учёного. Филельфо пытался защищаться кулаками, но он был писателем, а не бойцом. Филиппо не убил его, а только ранил, как, вероятно, и задумывалось изначально, одним ужасным ударом клинка. Как позже писал Филельфо, нападавшему удалось не только глубоко порезать, но почти целиком отсечь мне всю правую щеку и нос. После этого головорез быстро скрылся. Филельфо со временем оправился от первоначального потрясения, и его раны зажили, но уродливый шрам остался с ним на всю жизнь. Связь Козимо с этим преступлением так и не удалось официально доказать. Вместо этого городские власти привлекли к суду одного из университетских коллег Филельфо и под пытками заставили его признаться, что это он нанял бандита Филиппо. Однако Филельфо был уверен, что за нападением стоял патриарх клана Медичи. Ещё несколько месяцев после покушения Филельфо продолжал выступать против Козимо и его друзей. Когда в 1433 году политическая фортуна отвернулась от Медичи, Козимо необоснованно обвинили в том, что он оказывал влияние на ход военных действий между Флоренцией и Луккой, чтобы обеспечить максимальную прибыль своему банку, то Филиппе Эльфо пришёл в восторг. Он публично призвал предъявить Козимо официальное обвинение в государственной измене, за которую тот мог бы поплатиться жизнью. Ему мне удалось склонить городские власти на свою сторону. Козимо осудили за военные спекуляции, но в наказание всего лишь выслали в Венецию, откуда он довольно быстро вернулся к власти. Когда в 1434 году он снова явился во Флоренцию, Фрилельхо понял, что шутки кончились. Теперь из города изгнали уже его самого. Впрочем, на этом его карьера далеко не закончилась. Он продолжал занимать высокие должности при герцогах Миланских и провёл некоторое время при дворе папы Сикста IV, развратного и продажного человека, но восторженного покровителя искусств. Филельфо преподавал, служил придворным поэтом и неустанно сочинял трактаты, призывающие правителей Европы возродить традиции массовых крестовых походов и разобраться с турками-османами. Несмотря на всё это, его продолжали мучить физические, репутационные и эмоциональные травмы, которые он получил, когда перешёл дорогу Козимо в 1430-х годах. В 1436 году Филиппелфо сам пытался нанять убийцу для главы клана Медичи. Заговор сорвался, и дело кончилось лишь тем, что Несмотря на всю известность и связи с высокопоставленными людьми, Филельфа ещё почти полвека не пускали во Флоренцию. Только в 1481 году внук Козимо Лоренцо Великолепный снова пригласил его преподавать в университете греческий язык. Однако к тому времени Филельфа было уже 83 года. На этот раз его пребывание в городе Данте оказался совсем недолгим. Скорее после приезда он заболел дизентерией и через 2 недели скончался. Он прожил захватывающую и разнообразную жизнь, и его признавали величайшим знатоком греческой литературы в западном Средиземноморье. Однако острый язык стоил ему красоты и едва не стоил жизни. Самого себя Филельфа считал благородным человеком, пострадавшим за верность своим принципам. «Стыд не позволил мне быть тунеядцем», — писал он. «Я так и не научился льстить, подхалимствовать и поддакивать». Другие видели это иначе. «У него был живой ум», — сухо замечал один образованный современник, «но он понятия не имел, как содержать его в порядке». «Сегодня, когда речь заходит», О необычайном расцвете наук и искусств на Западе в позднем Средневековье имя Франческо Филельфо вспоминают далеко не в числе первых. Справедливо это или нет, но этот широко образованный гений не произвел на общество такого впечатления, как некоторые его современники, особенно художники и скульпторы. Звездами эпохи Возрождения стали Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли, Брунолески и Микеланджело, Рафаэль и Тициан, Пико д'Алла Мирандола и Маккевелли, Ян Ван Эйк, Рогир Вандер, Вейден и Альбреф Дюрер, Филельфо, стоит среди этих фигур не в первом и даже не во втором ряду, и все же в малоизвестной истории его жизни есть нечто, воплощающее саму суть и природу того времени. С конца XIV века сначала в Италии. А затем мы по той сторону Альп. В Северной Европе расцвело культурное движение, известное как Ренессанс, но что буквально означает возрождение. В это время творческие люди открывали для себя новые или прежде утраченные подходы к литературе, искусству и архитектуре, и выстраивали новые теории в области политической философии, естествознания, медицины и анатомии. В эпоху Ренессанса Возродился и усилился интерес к достижениям древнегреческой и римской культуры, ускорился технический прогресс в области живописи и скульптуры, распространялись новые идеи в сферах образования и государственного управления. Великие образцы публичного искусства преобразили города. Портретная живопись дала политикам новые инструменты пропаганды. Возрождение длилось не одно десятилетие. По некоторым оценкам, оно ещё продолжалось даже в начале XVII века. Некоторые современники с самого начала осознавали, что живут в новую эпоху. Одним из первых об этом заявил Леонардо Бруни, написавший эпическую историю флорентийского народа, в которой определил крах Западной Римской империи в V веке. как конец одной великой эпохи, а своё собственное время в начале 15 века как кульминацию долгого пути назад к цивилизации. На эту хронологию до сих пор опираются наши собственные представления о границах средневековья, что наглядно демонстрирует периодизация таких работ, как эта книга. Эпоха возрождения стала временем, когда всякая гений обрёл свободу, Однако важную роль в общем прогрессе играли не только творцы, но и их покровители. Искусство и изобретения были тесно связаны с деньгами, властью и амбициями высшей знати. Одарённые творческие люди шли к богатым людям, чтобы получить средства для воплощения своих замыслов в жизнь, а сильные мира сего поддерживали художников, поощряя их проявлять свой утонченный вкус и способствовать развитию родных городов. На каждого филельфа находился свой Козимо, и оба с одинаковым успехом могли как возвысить, так и погубить друг друга. Веками люди оглядывались на Возрождение и видели в нем эпохальный культурный поворот, отмечающий границу между Средневековьем и Средневековьем, и современностью. Сегодня не все историки соглашаются с такой трактовкой. По их мнению, она не точна, так как несправедливо предполагает отсутствие технического прогресса и стагнацию мысли в предшествующие Ренессансу столетия. Другие предпочитают «размыть» устоявшийся термин, употребляя его по отношению к более ранним периодам. Мы уже встречались с возрождением XII века, Да будет так. Факт остаётся фактом. Нравится нам понятие Ренессанс или нет, было бы слишком смело или попросту глупо отрицать, что XV век ознаменовался бурным расцветом культуры и науки и дал миру множество знаменитых произведений искусства и литературы, увидевших свет благодаря щедрости сказочно богатых, хотя зачастую не слишком утончённых заказчиков. Итак, Именно к этой эпохе мы сейчас обратим наши мысли. Мы увидим художественный и гуманистический расцвет позднего средневековья и вместе с тем его мрачную, кровавую, оборотную сторону. Первый гуманист. В старчную пятницу 1327 года за 104 года до того, как Вильальфо поссорился с Козимо Медичи, Молодой поэт и дипломат Франческо Петрарка отправился в церковь в папском городе Авиньоне. Как он позднее рассказывал, именно там, в самый торжественный день христианского календаря, он впервые увидел женщину по имени Лаура. Вероятно, но не точно, это была Лаура де Ноф, недавно ставшая женой благородного графа Гуго де Сада. Семнадцатилетняя Лаура де Ноф едва вышла из подросткового возраста, хотя для невест XIV века это было вполне нормально. Петрарка, на 6 лет старше её, был совершенно очарован ею. В какой-то мере это было физическое влечение, судя по посмертному, вряд ли безупречно точному портрету, хранящемуся в Лаврентийской библиотеке во Флоренции. Лаура де Нов была привлекательной женщиной с изящным тонким носом, округлыми глазами, высокими бровями, маленьким ртом и подбородком. Однако дело было не только в её физической красоте. Петрарка писал о ней так: Если солнце моего земного глаза лучи ко мне обращены, что не порыв любовный, что не слово, то ими рождено. В тех целомудренных, платонических отношениях, которые начались вскоре после этого, Лаура стала его музой. За свою долгую и ее короткую жизнь Петрарко написал о ней и для нее сотни стихов. Большую часть своих лучших стихов Петрарко, как и Данте, сочинен не на латыни, а на итальянском. Оно совершенствовал стихотворную форму четырнадцатистрочного сонета. Петрарка не был создателем сонета как такового. Если сонет когда-либо и был изобретён, то это произошло на Сицилии, при дворе Фридриха II Гогенштауфена в начале XIII века. Но Петрарка придал сонету законченную форму и достиг в её использовании такого совершенства, что сегодня Петраркинский сонет считается одним из основных элементов итальянской поэзии, точно так же как более поздний Шекспировский сонет английской. Тема и сонетов и других ранних стихотворений Петрарки была не просто романтическая любовь к недостижимой женщине, преклонение перед лаурой, стало для него первой ступенью к изучению тайн радости и горести человеческого бытия почти 1000 лет на западе все эти темы было принято смысливать только через созерцание Христа и его страстей петрарка перевернул традиции с ног на голову несомненно он был примерным христианином более того он имел сан священника и всё же он находил возвышенное в человеческом а не наоборот. Он вкладывал в эмоциональную жизнь отдельной личности бесконечное значение и считал, что внутреннее переживание способно помочь человеку раскрыть высшую истину. Размышление по-прежнему вели человека к Богу, однако кардинально иным путём. Принципы Петрарки легли в основу всеобъемлющей эстетической и моральной философии гуманизма, на которой опирались все великие достижения и возрождения. Для будущих поколений он стал первым гуманистом. В XIV веке Петрарко смог довольно быстро сделать себе имя. Он превосходно писал, был увлеченным корреспондентом и неутомимым путешественником. Еще подростком он отверг наставление отца, советовавшего ему остепениться и выучиться на юриста. Он уже тогда знал... что хочет проводить свои дни в странствиях по миру, читать и сочинять, а не корпеть над юридическими бумагами за конторкой в Болонье. Через несколько лет после первой встречи с Лаурой он безоглядно предался страсти к путешествию. В 1330-х годах он странствовал по городам Франции, Германской империи, Фландрии и Нидерландов. стараясь всюду найти возможность побеседовать с местными учёными или посетить библиотеку в поисках рукописных копий античных произведений. В перерывах между странствиями он возвращался в крошечную уединённую деревушку Воклюз, укрытую в долине в 30 км к востоку от Авиньона, которая была для него самым близким подобием дома. Впрочем, он так и не осел в ней окончательно. Великолепие мира, природа, величественное издание и книги непреодолимо манили его и служили для него главным источником вдохновения. В 1337 году Петрарко побывал в Риме. Руины имперской столицы пробудили в нем интерес к рассказам о пунических войнах. После этого он начал писать. Уже на латыни, а не на итальянском, длинную эпическую поэму «Церон». под названием Африка, посвящённую Второй Пунической войне 218-201 годов до нашей эры, в которой Ганнибал Карфагенский потерпел поражение от Сципиона Африканского. Всего Африка насчитывала 9 томов и почти 7000 строк. Хотя Петрарка никогда не считал это произведение законченным и при жизни не позволял широко распространять его. Слава Петрарки постепенно росла, и вместе с тем рос круг его влиятельных друзей. В первой половине жизненного пути Петрарка состоял на службе у кардинала Джованни Колонны, представителя могущественной и знатной римской династии, которую в одном из своих сонетов называл Преславная Колонна. Позднее он всегда занимал высокие посты Одним из самых известных покровителей Петрарки был Роберт Анжуйский, король Неаполя, год правления 1309-1343. Роберт питал честолюбивые замыслы превзойти блеском всех остальных правителей Италии и хорошо понимал, что общение с выдающимися художниками и писателями своего времени немало способствует прославлению его могущества. в 1341 году Роберт сделал Петрарке крайне заманчивое предложение, пригласив в Рим, где его должны были короновать как поэта-лауреата. Этот древний титул возродили специально для того, чтобы воздать должное его гению. Петрарка согласился, добавив лишь одно условие: король Роберт должен был подвергнуть его трёхдневному устному экзамену вива вочче в своём дворце. чтобы убедиться, что он достоин этого звания. Роберта остался несказанно доволен. Петрарка выдержал экзамен, и на Пасху 1341 года его увенчали лавровым венком на Капитолийском холме. Это была во многих смыслах символическая церемония. Руины вечного города олицетворяли и давнее крушение старого мира. и грядущее воскрешение духа античности в своей коронационной речи Петрарка восторженно воспевал Римлян цитируя Лукана он сообщил своим слушателям что задача поэта священна и велика далее он сказал было некогда время куда более счастливое для поэтов был век когда они пользовались Величайшим почётом сначала в Греции, а затем в Италии, и особенно когда империи правил Цезарь Август, при нём благоденствовали превосходные поэты: Вергилий, Вар, Овидий, Гораций и многие другие, но сегодня, как вам хорошо известно, всё переменилось. Поэзия, по словам Петрарки, обесценилась, и всё же поэты по-прежнему обладали способностью раскрывать в своих произведениях Глубокие истины, подобные тем, что теологи извлекли из священного писания, Петрарко призывал публику увидеть и признать это. Он объяснил это так. «Поэты под покровом вымысла высказывают истины физические, нравственные и исторические. Разница между поэтом с одной стороны и одной. и историком или философом занятым вопросами морали и бытия с другой стороны точно такая же как между облачным и ясным небом ведь в каждом из этих случаев перед нами один и тот же свет но он воспринимается в разной степени в сообразно возможностям наблюдателей пламенное выступление Петрарки в защиту поэзии и в целом предположение что искусство может служить инструментом познания божественного В 1340-х годах вызвали в образованных кругах огромное волнение и были восприняты многими как призыв к действию. Прошло не меньше 200 лет, прежде чем западным писателям, художникам и мыслителям удалось всецело и полно раскрыть идеи Петрарки. Его коронационная речь в конце концов стала считаться общим манифестом эпохи возрождения. Жизнь Петрарки после коронации в Риме в ретроспективе можно рассматривать как отражение новых интеллектуальных и культурных тенденций Ренессанса, зародившихся в конце средних веков. Как мы видели, Чёрная смерть в 1348 году пощадила Петрарку, но не пощадила его возлюбленную Лауру и многих его друзей. С возрастом Петрарка становился всё более замкнутым и религиозным. В 1350 году он решил отказаться почти от всех мирских удовольствий и посвятить себя уединённой жизни, наполненной размышлениями и изучением Святых Писаний. Но, как все великие умы средневековья, Петрарка понимал, что погружение в христианскую мысль не обязательно подразумевает категорический отказ от античной классики. Благодаря путешествиям и работе он собрал одну из самых обширных частных книжных коллекций в Европе. В неё входили тексты многих веков, остававшиеся недоступными для читателей, например, подборка частных писем Цицерона, которую Петрарка лично отыскал в Вероне. К организации собственных работ Петрарка относился крайне добросовестно, Он составил сборник своих сонетов, Канцуньере, собрал в один архив письма, которые она на протяжении многих лет отправлял друзьям, в том числе Боккаччо, и упорно и плодотворно работал над обширной лирической поэмой в шести частях под названием Триумфы, Трионфи. Каждая часть была посвящена одной великой теме: любви, целомудрию, смерти, славе, времени и вечности. И вместе они писали земной и духовный путь человека вплоть до перехода в загробную жизнь. Масштабы замысла, яркое изображение страданий, преодолений и побед и многочисленные эпизодические явления известных персонажей от ветхозаветных патриархов до почти современных фигур таких как султан Саладин принесли триумфом огромную популярность с конца средних веков их неоднократно переписывали, нередко сопровождая роскошными иллюстрациями. На то, чтобы закончить Триумфы, у Петрарки ушло почти 20 лет. Работа была завершена лишь в начале 1370-х годов. К этому времени он поселился в Италии, где обычно проводил время в Падуе или в расположенной по соседству загородной резиденции в Аркуа. Петррка поддерживал тесные связи с папским двором, и хотя он одобрал далеко не каждого занимавшего престол пантифика, его очень обрадовали известие, что в 1367 году папство начало возвращаться в Рим из так называемого Авиньонского плена. Увы, он не успел дожить до окончательной реставрации папского престола в Риме. Он умер за своим письменным столом в Аркуа за день до семидесятилетия 19 июля 1374 года рассказывали, что он словно бы заснул, положив голову на рукопись Вергилия. Вергилий был и остаётся особенно тесно связан с Данте, жившим на поколение раньше Петрарки. Впрочем, это не так важно. И Данте, и Петрарка были выдающимися итальянскими писателями XIV века и по праву занимали место в одном ряду с античными предшественниками, которыми оба горячо восхищались. На плечах этих двух гигантов позднее поднялись многие великие художники и писатели эпохи Возрождения, оглядываясь на жизнь Петрарки примерно через 500 лет после его смерти. Швейцарский учёный Якоб Бургхард заявил: Кто может точно указать, в какой момент начался Ренессанс? Это была суббота, 26 апреля 1326 года, когда молодой Петрарка и его брат Герардо решили подняться на гору Ванту недалеко от Воклюза. Это горная вершина высотой почти 2000 м, сегодня известна как один из самых сложных этапов на маршруте велогонки Тур де Франс. По словам самого Петрарки, он с детства мечтал подняться на неё и узнать, какие виды открываются сверху. Не тот факт, что это была крутая гора с скалистыми и почти неприступными утёсами, ни суровое предупреждение старого пастуха, советовавшего им убираться по добру по здорову, не смогли разубедить братьев. Они начали восхождение. Очевидно, Это был крайне тяжелый подъем, но они продолжали упорно двигаться вперед. Во время трудного восхождения и спуска Петрарко размышлял о сочинениях святого Августина. Впоследствии он писал, что это открыло ему важность самозазерцания и физических усилий, как источника религиозного откровения, то, что можно найти внутри Иисуса, люди ищут снаружи в салоне согласно бурхарту это озарение и мысль зайти на гору лишь для того чтобы оказаться ближе к природе никогда не приходили в голову никому до петрарки но все следующие поколения уже воспринимали обе эти концепции как нечто само собой разумеющееся это по словам историка и делало петрарку особенным сегодня Мало кто готов согласиться с предложенной Буркардом точкой отсчёта эпохи возрождения. Однако мы действительно можем утверждать, что после смерти Петрарки в 1374 году западные страны охватил литературный бум. Боккаччо, умерший в 1375 году, за 20 лет до этого закончил свой Декамерон. В Англии увлечённый италофил Джеффри Чосер около 1387 года начал писать Кентерберийские рассказы и работал над ними до своей смерти в 1400 году. Венецианская поэтесса, историк и придворная дама Кристина Пизанская, звезда при дворе безумного французского короля Карла VI, представила убедительную новую версию троянского происхождения франкского народа и написала, вероятно, первое в истории феминистское произведение под названием Книга о граде женском. Сборник рассказов на разговорном французском языке о жизни и деяниях великих женщин в истории. Через 20 лет после того, как Кристина Пизанская закончила свой труд, в Италии творили Леонардо Бруни и Филельфо. Скорее после этого, вероятно, в 1440-х годах, Донателло изваял знаменитого бронзового Давида, которого принято считать первой реалистичной обнажённой мужской скульптурой средневековья. Не всё это прямо или косвенно было делом рук Петрарки, вместе взятые Эти достижения рисовали необыкновенную картину. Далее мы ещё вернёмся в Италию. Однако сейчас давайте заглянем в другой центр художественных и творческих инноваций, расположенный к северу от Альп, в Бургундии. Герцкское Бургундское наследовало исчезнувшему одноимённому королевству в VI веке вошедшему в состав франкского государства. под властью независимых герцогов в 15 веке оно простиралось от северных берегов Женевского озера до побережья Северного моря во Фландрии. Его правители никогда не забывали, что при других обстоятельствах они могли бы быть полноправными монархами, и всячески стремились это подчеркнуть. Они сыграли исключительно важную роль на последних этапах Столетней войны между Англией и Францией. Они приняли обеты крестоносцев и сражались против османов. Кроме того, они были щедрыми меценатами, и в 15 веке двор герцога Бургундского стал центром притяжения для гениальных творцов со всей Европы. Добрый, дурной и орлеанская дева. Зима 1434-35 годов в северо-западной Европе. Выдалось очень холодный. В Англии Темза замёрзла до самого устья. В Шотландии реки покрылись толстой коркой льда, и колёса водяных мельниц на несколько недель остановились, вызвав массовую нехватку муки и хлеба. Во фламандском городе Арасе, где 4 месяца безостановочно шёл снег, Горожане лепили замысловатых снеговиков в виде мифических, сверхъестественных, политических и исторических фигур. На одной улице лежали семь отроков Эфесских. На другой снежные скелеты выделывали коленца в жутком танце смерти, dans macabre. Аллегорическая фигура опасности охраняла вход в Пти-Маши. Среди всего этого стояла снежная женщина ведущая за собой небольшой отряд вооружённых снежных солдат. Это была Жанна д'Арк. Любой прохожий, торопливо пробегающий мимо по занесённой сугробами улице, мгновенно узнал бы её. В предыдущем десятилетии Жанна, деревенская девушка из дома Рами, в самом сердце бургундских земель на востоке Франции, ненадолго стала известнейшей женщиной Европы в 1425 году. когда ей было около тринадцати лет, ей явились архангелы, велевшие ей разыскать дофина, некоронованного сына и наследника покойного Карла VI и помочь ему изгнать из Франции английскую армию, которая к тому времени завоевала большую часть северной половины страны. Удивительно, но Жанна справилась с этой задачей. В конце 1420-х годов За ней шла армия Дафина, готовая дать отпор англичанам. Сама же Анна не сражалась, хотя иногда облачалась в мужские доспехи, но олицетворяла собой божью милость, и ей казалось, приносила с собой победу всюду, куда бы ни пришла. В 1429 году она несла знамя французских войск во время тяжёлой, но успешной осады Орлеана. В следующем году она стояла рядом с дофином в Рейнском соборе, падетая сверкающие доспехи и со знаменем в руках, когда её повелителя короノвали как Карла VII. Но в мае 1430 года Жанна попала в плен при осаде Компьенна. Её привезли в Арас и бросили в тюрьму. Захвативший её дворянин по имени Жан де Люксембург сражался при Компьенне на стороне англичан. Он был подданным самого важного союзника Англии, герцога Бургундского Филиппа Доброго, и при его содействии продал Жанну англичанам. Год спустя церковный суд признал Жанну виновной в ереси, и её сожгли на костре в Руане. Герцог Бургундский не видел, как она умерла. Его в это время не было в городе. Однако он встречался с Жанной, пока она была в тюрьме. И хотя он никогда не раскрывал, о чём они с ней говорили, позднее он не выказывал угрызений совести из-за того, что продал эту уязвимую женщину людям, которые, как он вероятно хорошо знал, в конечном итоге собирались её убить. Как оказалось, не слишком заботили герцога и интересы его английских союзников. Зуровой зимой 1434-35 годов, когда в Арасе воздвигли снежную фигуру покойной Жанны, Филипп Добрый уже был готов порвать с англичанами. Через 6 месяцев после того, как весь снег растаял, в сентябре 1435 года Филипп подписал Арассский мирный договор с Карлом VII. Он больше не собирался поддерживать англичан во Франции. отказывался признать притязание юного английского короля Генриха VI на титул короля Франции и присоединялся к коалиции активно враждебных Англии и держав, среди которых были королевства Шотландия и Кастилия. Это был ошеломляющий удар, от которого англичане так и не смогли оправиться. В итоге дело кончилось их окончательным поражением в Столетней войне в битве при Кастийоне В 1453 году таким образом, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе Аразский договор наглядно продемонстрировал, какую важную роль Герцбург-Вургонский играл на европейской сцене. Дипломатические и военные историки посвятили немало времени разбору условий и последствий Аразского договора. Здесь мы не будем вдаваться в его подробности. Для нас важно то, что Филипп Добрый был великим герцогом из Великого Герцогства Рода, но он мечтал стать королём. Он понимал, что великий властитель должен не только проявлять политическую хитрость и доблесть на поле боя, но и позаботиться, чтобы его воспринимали всерьёз в бесконечных дипломатических играх соперничавших европейских королевств. Вместе с тем Филипп Добрый осознавал, что репутацию правителя создают не только посольства и оккупационные армии, о его власти также говорят показное великолепие и пышное придворное зрелище. Не случайно в 1430-х годах Филипп Добрый примерял роль главного мецената Европы, окружив себя свитой поразительно талантливых мастеров. Их творения свидетельствовали о царственном величии и могуществе блистательного герцога. Величайшим из них, художником, о котором еще при жизни говорили, что он навсегда изменил направление развития западного искусства, был Ян Ван Эйк. Когда заключался Арасский договор, Ван Эйку было около 55 лет, и он входил в круг доверенных лиц и друзей Филиппа. Ян родился приблизительно в 1390 году, судя по всему, в Маосейке, Современная Бельгия. Вероятно, у него был старший брат по имени Хуберт, также художник. Искусствоведы много спорили о том, насколько велик вклад Хуберта в наследие Ван Эйка, но ясна дно, из них двоих Ян был на порядок искуснее и талантливее. В молодости Ян Ван Эйк путешествовал по Фландрии и Нидерландам, совершенствуя своё ремесло. Жил в Льеже и Генте, и сначала писал довольно традиционные религиозные сцены в готическом стиле, изображая Христа, Деву Марию и различные эпизоды из Евангелий. В начале 1420-х годов его покровителем стал князь-епископ Иоганн Безжалостный, получивший прозвище после того, как подавил восстание в Льеже в 1408 году и перебил всех мятежников до единого, и во соучастником в этой бесславной бойне был никто иной, как отец Филипп Доброго Жан Бестрашный. Однако к 1425 году и Жан Бестрашный, и Иоган Безжалостный покинули этот мир. Бестрашного насмерть забили дубинками на мосту, а с Безжалостным расправились с помощью отравленного молитвенника. И наиболее влиятельной фигурой во Фландрии и окрестных землях стал Филипп, а Ван Эйк, естественным образом, переместился в его орбиту. Начиная с весны того года, он получал сто парижских ливров, весьма приличное жалование, исполняя двойные обязанности коммердинера Филиппа и вольного художника, прикрепленного к герцогскому двору, но с разрешением брать сторонние заказы обе должности полностью его устраивали. Герцокский двор, к которому Ян ван Эйк присоединился в 1425 году, отличался живостью, демонстративной яркостью и порой фривольностью нравов. Филипп, человек примерно того же возраста, что и Иван Эйк, был яркой и харизматичной личностью. По словам летописца, это был высокий и худощавый человек с типичным для всей его семьи орлиным носом, загорелым лицом и кустистыми бровями, которые топорщились словно рога, когда он бывал рассержен. Портрет, созданный великим современником Ван Эйка Рогиром Вандер Вейденом, вполне соответствует этому описанию Турка. Он также подтверждает слова летописца, что герцог одевается богато, но изящно. На портрете Вандервейдена Филипп облачен в роскошный черный пурпуэн, на шее у него усыпанная драгоценными камнями цепь рыцаря-ордена золотого руна, а на голове огромный, похожий на тюрбан, черный шаперон. Вероятно, Ван Эйк быстро понял, что в этом поразительном человеке Традиционное благочестие соединяется с крайней экстравагантностью. Герцог каждый день прилежно слушал мессу, но при этом имел особое разрешение от папы делать это между 2 и 3 часами дня, а не по утрам. Поскольку по ночам он любил пировать, пить, танцевать и иногда веселился до самого рассвета и вставал так поздно, что официальным посетителям приходилось ждать, пока он отоспится. После бурной ночи он обладал безупречными манерами и особенно предупредительно вел себя с женщинами. Они, по его словам, почти всегда были настоящими властительницами в доме и их следовало очаровывать. Однако помимо трех официальных жен у него было по разным сведениям от двадцати до тридцати трех любовниц и не менее одиннадцати внебрачных детей. Кроме того, Герцк имел странное, порой довольно вульгарное чувство юмора. Личные письма он подписывал словами: "Прощай, вонючий мерзавец". Он заплатил 1000 фунтов одному из своих придворных художников, коллеге Ванайка, чтобы тот обустроил замки Хесдин комнаты с возможными розыгрышами и ловушками. Там были статуи, брызгавшие водой, проходящих придворных, беспособление с боксёрской перчаткой в дверном проёме, которая крепко колотила по голове и по плечам всякого проходившего мимо, спрятанная в полу форсунки, окатывавшая струями воды дамские юбки, а также комната с говорящей деревянной фигурой отшельника, доживой машиной под потолком и фальшивым убегающим с проваливающимся полом. где тот, кто пытался укрыться от рукотворного ливня, летел вниз и падал на большой мешок с перьями. Все эти хитроумные приспособления свидетельствовали о сумозбродной и слегка жестокой стороне характера герцога. Вместе с тем они говорили о безграничной любви Филиппа к изобретениям и художественному ремеслу. Он тратил целое состояние на гобелены, великолепные религиозные облачения, усыпанные драгоценностями, реликварии и потрясающие иллюминированные рукописи. Его окружало больше музыкантов, писателей, художников, ювелиров и других мастеров, чем любого другого правителя того времени за пределами Италии. Только на осмотр коллекции драгоценностей герцога, по словам её хранителя, могло уйти 3 дня. По этой причине нет ничего удивительного в том, что Филипп Добрый взял на службу Ван Эйка, а тот под его покровительством смог добиться огромных успехов и, более того, по сути, изобрел масляную живопись в привычном нам смысле, за что Джорджо Вазари в XVI веке назвал его живописцем-алхимиком. Контракт не обязывал Ван Эйка жить при дворе и постоянно находиться при герцоге Филиппе. У него была собственная студия – куда периодически заглядывал Филипп. Во многих важных случаях они действовали сообща, поскольку работа Ван Эйка была связана с политическими амбициями Филиппа, и герцог глубоко ему доверял. С самого начала Ван Эйк выступал в роли дипломата для тайных поручений. В 1426 году его отправили с миссией, обозначенной в записи герцога как «Паломничество», Возможно, на самом деле он отправился в Арагон, чтобы обсудить с королем Альфонсо V брачные перспективы и отправить на родину портреты потенциальных невест. Известно, что в 1428 году он выполнял точно такое же тайное поручение в Португалии, и в результате этой поездки 30-летняя португальская инфанта Изабелла стала третьей женой Филиппа, При португальском дворе Ван Эйк, вероятно, написал два портрета инфанты на холсте, оба были отправлены в Бургундию, чтобы герцог мог решить, нравится она ему или нет. Судя по всему, Ван Эйк отлично справился со своей задачей, поскольку в конечном итоге брак Филиппа и Изабеллы состоялся. Успехи на службе принесли Ван Эйку не только солидное денежное вознаграждение, но и дружбу и восхищение Филиппа. ко времени заключения Раскова договора в 1435 году Филипп стал крёстным отцом у первого ребёнка Ванэйка и его жены Маргарет и дал художнику 700-процентную прибавку к жалованию, вполне обоснованную, как сказал Филипп своим разгневанным бухгалтером, поскольку мы не нашли бы другого человека, который бы нам так нравился, не превзойдённого к тому же в своём искусстве и науке. Такова была сила человека с кистью. К тому времени, опираясь на поддержку Филиппа, Ваннег действительно достиг вершины развития своего таланта. В Национальной галерее в Лондоне висит портрет, поразительно изображающий его самого, мужчину средних лет с несколько суровым лицом, задумчиватым красным шапероном. Портрет отличается поразительной живостью, Изумительная игра света и тени подчёркивает увядшую кожу, морщины на лице натурщика и мерцающие блики в его глазах. Для той эпохи это был настоящий прорыв. Ван Эйк достиг творческой зрелости в тот период, когда плоские, идеализированные иконописные формы человеческого портрета, характерные для средневекового искусства, начали уступать место как раз такому гораздо более реалистичному стилю, в котором богатые переливы цвета создавали удивительное ощущение глубины. Подобно Петрарке, считавшему, что поэзия способна пролить свет на жизнь души, художники 15 века пытались запечатлеть в портретах внутреннюю истину, саму суть человека. В 1430-х годах Ван Эйк с каждой картиной поднимал эту концепцию на новый уровень. Талант Ван Эйка складывался из острой наблюдательности, необыкновенного мастерства во владении кистью, глубокого понимания цвета, любви к мельчайшим деталям и несравненной координации руки и глаза. Кроме того, он совершил огромный технический скачок вперед, Ван Эйк открыл способ разбавлять масляные краски эфирными маслами, что давало исключительно текучий и жидкий художественный материал, позволявший художнику запечатлевать мельчайшие подробности облика своих моделей, отдельные волоски, мелкие несовершенства кожи, лопнувшие капилляры, обветренные губы. Благодаря этому Ван Эйк Мог живо передать мимолетный блик на грани драгоценного камня или воспроизвести игру света на складках одежды. Он мог запечатлеть на холсте лунные кратеры. Он мог изобразить ласточку, распростершую крылья в далекой глубине неба и правдоподобно передать, как солнечный свет ложится на изящные лепестки ириса. Он мог воссоздать ласточку. Холодный ужас дневного света, отражающегося от стальных доспехов, и запечатлеть ожесточенный и отрешенный взгляд облаченного в них рыцаря. Современник Ван Эйка, итальянский писатель-гуманист Бартоломео Фацио, не без оснований, называл его самым выдающимся художником своего времени и утверждал, что его творение – заслуживают того, чтобы поставить их в один ряд с литературой как пример возвышенного искусства и образец работы выдающегося мастера. Ван Эйк безусловно был техническим гением. К 1434-1435 годам он написал две величайшие картины своего времени. В 1432 году Ван Эйк Закончил работу над так называемым гентским алтарём, двадцатичасным запрестольным образом для собора Святого Бавона в Генте, в современной Бельгии. Расписанный с обеих сторон складной полиптих гентского алтаря, вероятно, был начат совместно с братом Яном Губертом, но споры дотошных искусствоведов о том, кто именно приложил руку к той или иной части работы, зарешительно меркнут на фоне общего величия произведения. Центральную часть занимает панель Поклонение Агнцу, где ангелы, епископы, святые, цари, царицы, благородные дамы, воины, купцы и отшельники собираются вокруг алтаря, на котором стоит Агнец Божий. Кровь из раны на его груди бьёт в поставленную рядом золотую чашу. На верхних панелях Христос восседает во славе на троне в окружении Девы Марии, Иоанна Крестителя и ангелов, поющих и играющих на музыкальных инструментах. На боковых створках алтаря стоят обнажённые Адам и Ева, прикрытые лишь фиговыми листками. Ева смущённа, но не слишком успешно заслоняет ладонью. Первый, по мнению специалистов, пример изображения лобковых волос. В средневековой живописи на задних панелях полиптиха, которые становятся видны, когда складной алтарь закрывается, Ван Эйк изобразил сцену Благовещения, святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста, а также заказчиков алтаря мэра города Гента Йоста Вейта и его жену Лисбет. Скорее после завершения Гентского алтаря Ван Эйк Приступил к работе над шедевром совершенно иного рода. На портрете четы Арнольфини изображены итальянский купец Джованни Арнольфини, торговавший дорогими тканями и одеждой в лукке и брюге, и его молодая жена. Супруги стоят, держась за руки, в спальне, освещенной единственной свечой. Их туфли разбросаны по полу. А под ногами у них замерла нахальная коричневая балонка. Притягательная и жутковата. Смотрится зеркало на дальней стене, в котором отражаются ещё два человека, стоящие там, где, по-видимому, должен был находиться художник. Отражённая в зеркале комната искажается и удлиняется, создавая подобие глубины перспективы на картине и одновременно противоречит ритму остальных значимых линий на полотне, направленных преимущественно вертикально. Портрет Четти Арнольфини представляет собой не только пример блестящего понимания геометрии и исключительного внимания к микроскопическим деталям, но и шедевр гуманистического искусства. Купец, прищурившись, смотрит вбок, и мы не можем заглянуть ему в глаза. Печать времени лежит на лицах супругов, добавляя глубины их очевидной разнице в возрасте и социальном происхождении. Генский алтарь и портрет Четы Арнольфини подтвердили статус Ванейка как наиболее выдающегося художника своего времени. Любопытно, что заказчиком в обоих случаях выступал не Филипп Добрый, щедро осыпавший Ванейка деньгами, Но обе работы, тем не менее, были косвенно связаны с его двором. Гент контролировали бургунды, и отблеск славы города лежал на герцоге. Арнольфини помог Филиппу Доброму поддержать престиж бургундии при папском дворе в 1420-х годах, передав ему шесть прекрасных гобеленов, которые были отправлены в подарок папе Мартину Пятому. Возможно, Филипп, не жалел средств на то, чтобы удерживать Ванайка при себе именно потому, что тот мог выбрать себе в покровители любого правителя Европы, для герцога, который собирал коллекции прекрасных предметов с такой скоростью и в таких количествах, что с ним могли соревноваться очень немногие вельможи Запада, было уже достаточно ассоциироваться с именем виртуозного живописца и знать, что никто другой не может претендовать на статус его главного покровителя. Во второй половине 1430-х годов Филипп продолжал платить Вонайку огромные гонорары, а тот представлять Бургундию за рубежом и выполнять дипломатические поручения, где могли пригодиться его кисть и острый глаз. Однако другим патронам, по-видимому, не возбранялось обращаться к услугам Вонайка, и они охотно это делали. Одним из них был мрачнолицый бургундский посол в Англии Бодвен де Ланоа, другим богатый ювелир из Брюгге Ян де Леув. Однако никому из них не удавалось заполучить Ван Эйка полностью в своё распоряжение. Ван Эйк умер в 1441 году во время работы над картиной под названием Мадонна Провоста Мальбека. заказанной для монастыря в Ипре и сегодня известной только в копии. Его хоронили дважды. Сначала на кладбище, затем в соборной церкви святого Донациана в Брюге, позднее, полностью разрушенной после французской революции. Он провел при дворе Филиппа Доброго 16 лет, и хотя большинство его лучших работ были написаны для других клиентов, Его имя до сих пор ассоциируется прежде всего с Бургундией. Ванэйка знали при дворах всей Европы как превосходного мастера живописи, и многие художники, даже итальянцы, приезжали за сотни миль в бургундские города Фландрии и Нидерландов, чтобы внимательно изучить его работы и, возможно, разгадать и перенять его приёмы. Что ж, в конце концов именно поэтому Филипп Добрый и нанял его. Творчество Ван Эйка принесло Бургундии не меньше славы, чем закулисные политические интриги и сложная двойная игра англичан с арманьяками. Филипп пережил своего лучшего художника на 25 лет. Он умер в возрасте 70 лет в 1467 году. Его потомки оказались не в состоянии не превратить Бургундию в королевство, не даже сохранить её независимость. В 1490-х годах Бургундия раскололась, и большая часть её территории вошла в состав будущей Священной Римской империи Габсбургов. Однако культурная репутация этого недолго просуществовавшего европейского полукоролевства намного превосходящая его политический вес. сохранилось и много веков спустя а привычка филиппа демонстрировать своё могущество и величие через щедрое покровительство получила самое широкое распространение в человеке эпохи возрождения около 1482 года тридцатилетний художник леонардо да vinчи написал письмо лодовико сфорца по прозвищу ил моро Мавр, правителю города государства Милан Леонардо просил у Лодовико работу. До этого он много лет трудился во Флоренции, весьма уважаемой художественной мастерской Андреа дель Вероккьо, лучвом местом для обучения и ремеслу. Нельзя было представить Вероккьо сам по себе был прекрасным художником, и в число его клиентов входили самые богатые и высокопоставленные флорентийские семьи, включая Медичи. В его мастерской создавали прекрасные картины, изделия из металла, скульптуры, церемониальные доспехи и ткани. Из мастерской Верокьо вышел увенчавший купол брунолески «Медный шар», шедевр инженерного и художественного мастерства, изготовленный с помощью паяльных горелок и вогнутых зеркал, позволявших сфокусировать солнечный свет в одной точке и многократно усилить его температуру. Под началом Вероккьо Леонардо не раз получал возможность продемонстрировать свои таланты. Вместе с мастером он написал несколько прекрасных картин, в том числе Товия и ангел выставлена в Национальной галерее в Лондоне, и Мадонна с младенцем сейчас находится в Берлинском государственном музее. Однако, когда Леонардо исполнилось 30 лет, он решил поставить перед собой более высокую цель. Он не просто желал стать самостоятельным художником или иметь собственную мастерскую во Флоренции, он хотел быть кем-то большим. В адресованном Лодовико Сфорца письме Он рассказывал, что умеет делать. «Я знаю способ делать мосты, в высшей степени легкие и удобные для переноски», писал Леонардо. «На случай осады какой-нибудь местности я знаю способ осушать рвы и знаю способ разрушить всю крепость, обыкновенную или горную, даже если она построена на скале. Я знаю способы делать пушки». из которых можно метать подобно буре мелкие камни. Он хвастал, что умеет изготавливать морские орудия, разрабатывать планы подкопов и туннелей и собирать закрытые повозки, надёжные и неповредимые. Врезавшись в среду врагов, повозки эти со своей артиллерией могут разомкнуть какое угодно количество вооружённых людей. Он утверждал, то может изготавливать пушки, мартиры и огнеметательные снаряды наиболее целесообразной формы, отличающиеся от тех, какие сейчас находятся в общем употреблении. Помимо военного инженерного дела, он, по собственным словам, был сведущ в архитектуре, в сооружении и публичных и частных зданий и в проведении воды. из одного места в другое», Леонардо писал, что сможет довести до завершения знаменитый и активно обсуждаемый миланской публикой художественный проект, гигантскую бронзовую статую лошади, которую хотели поставить в память о покойном отце Лодовико герцоге Франческо Сфорца. В самом конце письма он, словно спохватившись, небрежно добавляет «все». А также в живописи могу делать всё, что только можно сделать так же хорошо, как любой другой человек, кем бы он ни был. Это письмо Леонардо, сохранившееся в виде черновика в его записных книжках, позволяет увидеть своего рода поперечный срез разностороннего ума человека, которого отнюдь не безосновательно считают едва ли не величайшим гением в истории человечества. Леонардо имел крайне обширный ничем не ограниченный круг интересов и действительно умел делать очень многое. Он не только создал несколько самых известных живописных произведений всех времен «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Мадонна в скалах» и «Спаситель мира» и культовый рисунок витрувнянского человека. Он в совершенстве изучил анатомию, оптику, астрономию, физику и инженерное дело – Разработанные им чертежи невероятных механизмов, в том числе танков и летательных аппаратов, нередко настолько опережали своё время, что реализовать эти замыслы удалось лишь через несколько сотен лет после его смерти. В личных заметках, обычно написанных левой рукой аккуратным зеркальным почерком, Леонардо касался самых разных философских и практических вопросов. Он был eruditum и бесстрашным мыслителем, и он хорошо это понимал. Вот почему Леонардо написал Лодовико Сфорца. Он считал, что его способности, опирающиеся на неиссякаемое стремление к научному поиску и уверенность в собственных силах, могут принести неоценимую пользу Иль Моро, политику, мецената, войну и эстету. Он оказался прав. После того, как Леонардо написал это письмо, он 17 лет проработал в Милане, но это была лишь часть его долгой карьеры. За свою жизнь Леонардо успел побывать на службе у многих великих правителей Италии и Франции. Надо сказать, всем им серьёзно повезло, ибо он был, по словам его биографа Базари, человеком поистине дивным и небесным. Леонардо родился в маленьком городке Винчи примерно в дне пути от Флоренции в 1452 году. Его отец был нотариусом, а мать – 16-летней крестьянской девушкой. Они не были женаты. Но в то время незаконно рожденные дети не считались большим позором. Это лишь означало, что воспитанием Леонардо занимались дед и бабка. и он не получил строгого латинского образования. В возрасте 12 лет он вместе с отцом переехал из Винчи во Флоренцию, а через два года поступил в ученики Кверокьё, в круг которого, возможно, входил и блестящий художник Сандро Боттичелли. Под руководством Кверокьё ученики не просто осваивали живописи вояния, они изучали практическую геометрию и анатомию, а также античную литературу, что позволяло лучше понимать предмет и тему, создаваемых ими произведений искусства, Леонардо с жадностью впитывал новое знание. К тому времени, когда он стал взрослым, в начале 1470-х годов, Флоренция открывала для художника даже больше возможностей, чем 40 лет назад при Козимо Медичи и Франческо Филельфо. фактическим правителем города теперь был Лоренцо Медичи, по прозвищу Великолепный, возглавивший семейный бизнес в 1469 году. Хотя финансы банка Медичи пребывали в расстроенном состоянии, в 1470-х годах филиал банка в Брюгге понёс катастрофические убытки, Из-за того, что местный мошенник, управляющий без всякого обеспечения, выдавал огромные займы бургундскому герцогу Карлу Смелому, сыну и преемнику Филиппа Доброго, Лоренцо по-прежнему был готов щедро тратить деньги, и его правление вошло в историю как золотой век эпохи Возрождения. Окинув беглым взглядом список художников, живших и работавших во Флоренции в 1470-х, и 1480-х годах, мы увидим перед собой плеяду самых знаменитых имен в мировой истории искусства. Помимо Вероккио, Боттичелли и Леонардо, в городе жили Доменико Гирландаео и братья Полайоло, поэт и знаток греческой литературы Анджело Амброджини по прозвищу Полициано, нанятый воспитателем к детям Лоренцо Медичи в то время переводил на латыни Лиаду Гомера. В 1484 году ученый Джованни Пико де Ла Мирандола, человек почти сверхъестественной гениальности, как сказал о нем Маккиавелли, явился, чтобы просить у Лоренцо покровительства и заявил, что может защитить 900 тезисов на любую тему, от основ христианского вероучения до колдовства, в диспуте против Любова, кто осмелится бросить ему вызов. Ещё через несколько лет в мастерскую Герландо её поступил учеником тринадцатилетний Микеланджело Буонаротти, позднее ставший главным соперником Леонардо в борьбе за звание лучшего художника итальянского возрождения. Расцвету всеобщих творческих начинаний во многом способствовало богатство семьи Медичи, Продолжая семейную традицию, заложенную его дедом, Лоренцо ежегодно вкладывал в культурные проекты эквивалент десятков и даже сотен миллионов долларов. Он делал это, потому что сам он и почти все, чьи мнение имело значение, считали подобное вложение не зря потраченными деньгами. С одной стороны, демонстративное потребление само по себе доставляло удовольствие, но, в принципе, что могут подтвердить и сегодняшние миллиардеры. С другой, Лоренцо заботливо поддерживал репутацию мецената, в том числе и для того, чтобы отвлечь внимание от своих неблаговидных махинаций в городе. Кроме того, искусство могло пригодиться в дипломатии. Иногда флорентийский правитель одалживал своих художников важным людям, чтобы завоевать их благосклонность, так, пытаясь добиться кардинальской шляпы. для одного из своих сыновей, Лоренцо послал в Рим художника Филиппо Липпи, чтобы тот расписал частную часовню другого влиятельного кардинала. Вполне возможно, именно Лоренцо посоветовал Леонардо искать покровительство у семьи Сфорца в Милане. Впрочем, нельзя сказать, что щедрость Лоренцо имела исключительно циничную подоплеку, В то время считали, что великие произведения искусства и особенно демонстрация таких произведений в общественных пространствах отражают присущие флорентийской республике добродетели. По словам Макиавелли, Лоренцо тратил огромные суммы на прекрасные вещи, чтобы поддержать изобилие в городе, единство народа и уважение к знати. Разумеется, у Лоренцо были для этого личные причины. но в числе его мотивов была и подлинная гражданская гордость, в XV веке составлявшая неотъемлемую часть образа правителя. Но, хотя Флоренция, где обрел славу Леонардо да Винчи, Плелоренцо не имело недостатка в прекрасных произведениях искусства, она была суровым и опасным местом, возможно, даже более опасным, чем во времена Козимо. Противостояние городских фракций – по-прежнему могло быстро перерасти в открытое кровопролитие, как это произошло в 1478 году во время заговора Патци, когда убийцы, подосланные семьей Патци при поддержке папы Сикста IV, пытались расправиться с Лоренцо и его братом Джулиано в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Публичная вражда пустила глубокие корни в политической культуре Флоренции и оставила след в жизни Леонардо. В его записных книжках есть примечательный чернильный набросок одного из оговорщиков, Бернардо Бандини и деи Барончелли, висящего в петле. Эскиз сопровождают оживлённые примечания Леонардо о цвете одежды повешенного. У яркой, щедрой и изобильной эпохи Возрождения была мрачная изнанка в виде повсеместных кровопролитий. преступлений и войн, и людям приходилось с этим мириться. Не случайно Леонардо рекомендовал себя Лодовико Сфорца не только как искусного художника. Он знал, чтобы достичь настоящего величия, нужна определённая доля прагматизма и умение применять свою изобретательность в самых разных сферах, в том числе, если это необходимо, и далёких от гуманности. Леонардо Провел в Милане семнадцать насыщенных и плодотворных лет. По словам Вазари, Леонардо отличала, помимо телесной красоты, более чем безграничная прелесть в любом поступке. Он был красив, обаятелен, обладал кротким нравом, обожал животных и никогда не ел мяса. Непостижимый и в то же время общительный, он легко заводил друзей, хотя ближе всех к нему был только его молодой помощник Джан-Джакомо Капротти да Орено, больше известный под прозвищем Салаи, который поступил к нему в ученики в возрасте 10 лет в 1490 году, красивый, строптивый и страдающий неизлечимой клептоманией Салаи, был музой Леонардо, его учеником, протеже и, возможно, возлюбленным и оставался рядом с ним четверть века. Его юность прошла рядом с Леонардо в Милане. За время, проведённое в этом городе, Леонардо получил немало крупных заказов, хотя в основном в гражданской, а не военной инженерной сфере. Он давал советы относительно благоустройства и исправления конструктивных изъянов огромного готического собора в Милане. Леонардо потратил немало времени на разработку театральных машин для развлечения придворных Лодовико. Он написал две версии Мадонны в скалах, сегодня хранятся в Лувре и в Лондонской национальной галерее. Он писал великолепные камерные портреты, среди них портрет музыканта «Дама с горностаем» и «Прекрасная фероньера». Более двух лет он работал над «Тайной вечерей». Росписью в трапезной монастырской церкви Санта-Мария-де-Ле-Грации, глубоко увлеченной своей живописью, он дни напролет проводил на лесах, не обращая внимания на любопытных горожан, приходивших на него посмотреть. Одновременно он изучал анатомию человека и животных. Витрувианский человек — научный рисунок, изображающий геометрические пропорции человеческого тела, относится к этому периоду жизни Леонардо. Всё это время его записные книжки пополнялись чертежами разнообразных механизмов, математическими наблюдениями, описаниями физических опытов и заметками на многие другие темы. Это был удивительно плодотворный период, но он не мог длиться вечно. Из всех смелых идей, представленных Леонардо в письме Лодовико Сфорца, от 1482 года он ближе всего подошёл к изготовлению нашумевшей бронзовой лошади памятника отцу Лодовико герцогу Франческо Сфорца в первые месяцы 1489 года он наконец получил разрешение приступить к работе нашёл студию набрал поддёжины помощников и начал разрабатывать проект самой большой конной статуи, которую когда-либо видел мир в трое больше натуральной величины, и весившая 75 тонн она должна была наглядно продемонстрировать могущество династии Сфорца, которые пришли к власти в Милане только в 1401 году и стремились компенсировать недолгую историю правления впечатляющими публичными проектами, планы Леонардо относительно этого гигантского памятника были не просто дерзкими, они были по-настоящему прорывными. Он задумал отлить статую как единое целое. Никто из его современников не пробовал ничего подобного, и более того, это вряд ли вообще могло прийти кому-то в голову. К концу 1493 года Леонардо произвёл необходимые расчёты для формовки Отливки и охлаждение статуи и был почти готов приступить к работе. Но великая бронзовая лошадь так и не увидела свет. По стечению обстоятельств, как раз тогда французские армии вторглись в Северную Италию, что положило начало шестидесятипятилетней череде ожесточённых войн за контроль над Апеннинским полуостровом между Францией и недавно объединённым испанским королевством. Все это время итальянские города-государства находились в постоянной опасности. Лодовик Асфорца не мог позволить себе тратить ценный металл на конные статуи. Он отправил бронзу, предназначенную для статуи Леонардо, на 250 километров к востоку в город Феррара, где из нее отлили пушки. Этим дело закончилось. Леонардо был разочарован, но он здраво смотрел на вещи и, и понимал, что тут ничего нельзя поделать. Я знаю, какое сейчас время в Флоренции. Карта Европы резко и кардинально менялась. Художникам и ремесленникам приходилось по мере возможностей приспосабливаться к этим переменам. Леонардо больше никогда не выпадало случая безмятежно работать на одном месте целых 17 лет. Однако в дальнейшем У него появился еще более широкий выбор покровителей, поскольку в условиях войны значительно выросла ценность его инженерных знаний. В 1499 году еще одна французская армия прошла через Альпы, вторглась в Северную Италию и свергла лодовиха с форца. В 1508 году он умер во французской темнице. Леонардо бежал. Он снова отправился во Флоренцию, но по дороге ненадолго остановился в Мантуе, где встретился с молодой и целеустремлённой покровительницей искусств Изабеллой де Сте и сделал с неё набросок. И в Венеции, где проконсультировал городские власти относительно оборонительных сооружений для защиты от возможного вторжения османов. В 1500 году он снова был дома и приступил к работе над новыми проектами. На короткое время его нанял Чезаре Бордже, опасный, невероятно жестокий, развратный и чрезвычайно коварный полководец и будущий принц, сын распутного римского папы Александра VI. В первые годы XVI века Чезаре последовательно завоевывал небольшие города в окрестностях Флоренции, а саму Флоренцию оставил в покое только после того, как получил от города Чезаре. Деньги за защиту. Он нанял Леонардо в качестве военного советника и картографа. И Леонардо оставался у него на службе почти год, несмотря на то, что как раз в это время Боджи осаждал города Италии и безжалостно истреблял их население. В гениальности Леонардо была холодная расчетливая сторона, странным образом идущая вразрез с его мягкими гуманистическими интересами, На службе у Борджиа Леонардо смог усовершенствовать навыки картографа, строителя мостов и проектировщика укреплений. По-видимому, этого было достаточно, чтобы какое-то время закрывать глаза на моральный облик своего покровителя. Но, судя по всему, слишком долго выносить Чезаре Борджиа было невозможно. В 1503 году Леонардо оставил службу. Следующие 10 лет Он провёл в разъездах между Тосканой и Ломбардией, точнее между принадлежавшей Медичи Флоренцией и занятым французами Миланом, приспосабливаясь к быстрым политическим изменениям и судьбоносным поворотам в жизни Италии. Хаос и постоянные потрясения могли бы выбить почву из-под ног у мение здравомыслящего и умудрённого жизнью человека. Однако Леонардо продолжал двигаться вперёд, А качество его работы оставалось на самом высоком уровне, несмотря на все трудности времени. Вероятно, между 1503 и 1506 годами во Флоренции он начал писать портрет Лизы Герардини del Giocondo, Моны Лизы, работа над которым продолжалась до конца его жизни. Он создал фрески, ныне утерянные, для Палаццо Веккьо, изображавшее столкновение всадников и пехотинцев в битве при Ангиари, битва между миланскими и флорентийскими войсками в 1440 году. Вместе с помощниками Леонардо написал несколько версий Мадонны с Витином. В Милане в 1509 году он приступил к работе над необычным женоподобным Иоанном Крестителем. Кроме того, Леонардо разрабатывал грандиозные Военные и гражданские проекты, которые от АК остались нереализованными. Например, он планировал отвести в сторону реку Арно, чтобы вызвать засуху в Пизе, которая упорно отказывалась признать власть Флоренции, и осушить болота, окружающие город Пьомбино, чтобы построить на освоенных землях неприступную крепость. Эти проекты так ничем и не кончились, но Леонардо никогда не переставал мечтать. Однако мечты не могли остановить бег времени. И в начале XVI века Леонардо вдруг обнаружил, что стал стариком. На автопортрете 1512 года, в то время ему исполнилось 60 лет, изображен седой, длинноносый, лысеющий человек с длинной волнистой бородой и с сутуленными плечами Леонардо, по-прежнему оставался великим мастером и жил в великое время. В 1504 году Микеланджело, еще один знаменитый гений того времени, раздражительный, воинственный, подавленный сложностями личной жизни и нередко откровенно язвительный, открыл во Флоренции свою статую Давида. Однако даже Микеланджело... требовалось разрешение Леонардо и других флорентийских старейшин, чтобы выставить её за пределами палаццо Веккьо. Это говорило о том, что звезда Леонардо ещё не закатилась. Среди его покровителей числились самые могущественные люди той эпохи. В 1513 году Джованни Медичи, один из сыновей Лоренцо Великолепного, стал папой Львом X. Он решил, что Леонардо может пригодиться ему при папском дворе, где шло обширное строительство и обновление. В сентябре того же года Леонардо уехал из Флоренции в Рим, где начался последний этап его жизни. Время, проведённое Леонардо под покровительством папы Медичи, оказалось не таким славным, как он возможно надеялся. Прежде всего, Он не участвовал в самых важных архитектурных и художественных проектах Священного города. Роспись потолка Сикстинской капеллы поручили Микеланджело. Он завершил эту работу в 1512 году. Отделкой папских покоев занимался Рафаэль, Рафаэло Санти. Они были гораздо моложе Леонардо, но дело было даже не в возрасте. Строительство новой базилики Святого Петра Когда это был, возможно, самый крупный архитектурный проект в мире, в 1506 году поручили равеснику Леонардо Донато Брамманте. Что касается Леонардо, ему отвели прекрасные апартаменты в папском дворце в Ватикане, и там он оказался более или менее предоставлен самому себе. Изучал геометрию и законы отражения. приручил ящерицу и изготовил для неё доспехи из покрытых ртутью чешуек, занимался вскрытием человеческих тел и делал анатомические заметки. Всё это было довольно увлекательно, и он, практически ничего не делая, получал солидное жалование. Однако этого было недостаточно. Поэтому в 1516 году Леонардо покинул Рим. И впервые за свою долгую жизнь уехал из Италии кто бы поступить на службу к новому покровителю Франциску I. Молодому и очаровательному королю Франции, Франциск был настоящей дитя возрождения, так же как его современник и вечный соперник английский король Генрих VIII. Франциск был высок и хорош собой, держался величева и обладал инстинктивной тягой к красивым вещам и богатым плодам гуманизма он вступил на престол в возрасте 20 лет в первый день 1515 года а в его конце вместе с папой встретился с Леонардо уговорив Леонардо переехать во Францию и поселиться в живописной деревушке Амбуаз франциск получил бесценную возможность продемонстрировать всему миру моральные ценности новой французской монархии Кроме того, лично для Франциска это был превосходный шанс заполучить наставники величайшего эрудита своего времени. Следующие 3 года Леонардо и Франциск взаимно наслаждались обществом друг друга. Так же как во время своего долгого пребывания в Милане, Леонардо проектировал декорации для придворных развлечений. Кроме этого, он понемногу работал над своими великими картинами. В том числе над Моной Лизой разрабатывал планы строительства совершенно нового ренессансного по духу дворца Эдуарцового города в Ромарантене, изучал математику и движение воды. Однако возраст постепенно брал своё. Пережив несколько апоплексических ударов, Леонардо умер 2 мая 1519 года по словам Вазари. Франциск сидел у его смертного ложа, и душа его, Леонардо, отлетела в объятиях этого короля. По мнению Вазари, это был достойный и благородный конец великого человека. Леонардо одним своим прикосновением придавал красоту и достоинство любому самому богаму и недостойному помещению, писал Вазари. Потому-то рождение Леонардо поистине и было величайшим даром для Флоренции, а смерть его более чем непоправимой утратой. И не только для Флоренции, каждый правитель, принимавший Леонардо на службу, от кровожадного Чезаре Борджиа до учтивого Франциско I, был оч счастливлен его гением, и мир после его ухода сильно поблёк. Золотой век Леонардо да Винчи был квинтэссенцией человека эпохи Возрождения. Он настолько хорошо вписывался в эту роль, что мы нередко забываем, что на самом деле он вышел из средневековья. В действительности он родился в один год с английским королём Ричардом III, а умер за несколько десятилетий до того, как польский учёный Николай Коперник предположил, что именно Земля вращается вокруг Солнца. а не наоборот. Некоторые замыслы Леонардо, летательные аппараты, водолазный колокол и тому подобное, на много столетий опередили свое время. В каком-то смысле его можно назвать переходным персонажем. Он одинаково принадлежит и своему, и нашему веку, эмоционально, интеллектуально соединяя нас со средними веками. Однако в свое время Леонардо был лишь первым среди равных, даже если бы его никогда не существовало. Или если бы, представим на мгновение, отец признал его своим законным наследником, и он, получив вполне обычное образование, сделал бы солидную карьеру нотариуса, мы все равно могли бы говорить о Ренессансе как о знаковой переходной эпохе западной мировой истории, давший миру мощный поток новых идей, методов и стилей в литературе, искусстве и гуманитарных науках. Об этом позаботились бесподвижники Леонардо от Боттичелли до Нотелло до Микеланджело и Рафаэля. Хотя, конечно, это была заслуга не только итальянцев. Истоки возрождения лежали в Италии, но в XVI веке культурная революция распространилась по всем странам Запада. В Англии при дворе Генриха VIII писатель-гуманист Томас Мор издал знаменитую утопию, соединившую в себе элементы сатиры, социального комментария и политической философии. Во Франции место первого художника при дворе Франциска I после Леонардо занял Жан Клоэ, а затем его сын Франсуа Клоэ. чьи портреты французских придворных и государственных деятелей, в том числе самого Франциска и его невестки Екатерины Медичи, ценились не меньше, чем портреты английских придворных, созданные в 1530-х годах Гансом Гольбейном-младшим. В Польше Миколай Рей начал писать стихи на польском языке, а Станислав Самос Шельник экспериментировал с новыми приемами иллюминации – украшения, рукописи и создания фресок в духе тенденций, принесенных на восток иностранцами, такими как итальянец Бартоломео Береччи и немецкий живописец и мастер витражей Ганс фон Кульмбах. Эти талантливые люди, и многие им подобные, продолжали творить и добиваться новых успехов в XVI и в начале XVII веков, неизменной, На протяжении всего этого долгого периода оставалась тесная взаимозависимость художников и меценатов, неспособных обойтись друг без друга. Одна из причин, почему творческая энергия возрождения, зародившегося еще в XIV веке, так долго не иссякала, заключается в том, что в это время могущественные мужчины и женщины в Европе становились все богаче и, и получали доступ к новым источникам золота и драгоценностей, многократно превосходящим самые смелые мечты предыдущих поколений, и, как правило, они охотно тратили новообретённое богатство на красивые вещи. Но откуда взялось это богатство? Ответ с запада. В год, когда умер Леонардо, немецкий гравёр и художник Альбрехт Дюрер привёз в Нюрнберг Новые ренессансные приёмы и идеи. Дюрер был заядлым путешественником и крайне любознательным человеком. А широтой интересов и остротой ума не уступал Леонардо. В своих путешествиях по Италии и Нидерландам он многое узнал о живописи, гравюре, анатомии и геометрии. Дюрер переписывался с образованными и талантливыми людьми по всей Европе. И, как и Петрарко, задолго до него много размышлял о неуловимой сути красоты. Дюрер с одинаковым воодушевлением писал портреты великих монархов, среди которых был император Священной Римской империи Максимилиан I и изображал экзотических животных из далеких стран. Гравюра носорога, сегодня выставленная в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, производит потрясающее впечатление. Дюрер черпал вдохновение повсюду и мог проникнуть в суть любого предмета или явления, на которое падал его взгляд. И все же, когда в конце лета 1520 года Дюрер отправился со своей женой в Бургундские Нидерланды, он увидел вещи, которые не мог ни объяснить, ни использовать в своем творчестве. Проезжая через Брюссель, Супруги зашли в городскую ратушу и увидели там выставку золотых и серебряных сокровищ неимоверной красоты. Они принадлежали императору Священной Римской империи Карлу V, которого Дюрер собирался просить о покровительстве. Дюрер записал в дневнике о том, что увидел: солнце из чистого золота, череною в целую сожень, в такую же луну Из чистого серебра той же величины также две комнаты, полные редкостного снаряжения, как то всякого рода оружия, доспехов, орудий для стрельбы, чудесных щитов, редких одежд, постельных принадлежностей и всякого рода необыкновенных вещей разнообразного назначения, так что это просто чудо видеть столько прекрасного. Все это очень дорогие вещи, так что их оценили в сто тысяч гульденов, и я в течение всей своей жизни не видел ничего, что бы так порадовало мое сердце, как эти вещи, ибо я видел среди них чудесные и скучнейшие вещи и удивлялся тонкой отаренности людей далеких стран. Приведенная Дюрером приблизительная оценка стоимости сокровища сто тысяч гульденов сама по себе поражает воображение. Для сравнения, его годовое жалование при предыдущем императоре Священной Римской империи составляло 300 гульденов, и это была очень приличная сумма. Однако гораздо больший интерес вызывает его оценка изумительного мастерства неведомых художников и ремесленников, поскольку у Брюсселя Дюрер увидел работы мастеров, никогда даже краем ух, а не слышавших о Возрождении. Эти сокровища, привез в Европу из Мексики Эрнан Кортес, авантюрист и конкистадор, переплывший Атлантику и побывавший в гигантском городе Теночтитлане, современный Мехико. Клад был подарком от правителя ацтеков Монте-Сумы II, и он прозрачно намекал на огромное богатство, скрывавшееся в новых землях, к изучению которых приступили в Америке Кортес и другие европейцы, Именно этими богатствами оплачен следующий этап Ренессанса, а также многое другое помимо него. На заре XVI века мир становился обширнее, богаче и вместе с тем кровавее. Карта мира расширялась и менялись правила игры.